«А кроме сестры, вам не у кого поселиться?» — спросил я, когда мы отъехали пару кварталов. «Зачем?» «Может быть, это не такая уж плохая мысль. Пусть Следж некоторое время не знает, где вы находитесь, на случай, если ваш муж официально будет обвинен в убийстве». Несколько мгновений она пристально смотрела на меня. «У меня есть...» Подруга в Квинсе. Пожалуй, она приютит меня на несколько дней. Она назвала адрес. Я повернул за угол и направил машину к тоннелю Миттаун. Лоретта молчала, прикусив губу. Через некоторое время она прошептала. — Это убийство. Взвалили на Смита. Он же и муху не мог обидеть. Был таким добрым и милым парнем. — Звучит так, будто вы его еще любите. — Так оно и есть. — Почему же вы разошлись? Потребовалось некоторое время, чтобы она решилась ответить. Смит был наркоманом, не мог жить без героина. И чем дальше, тем хуже. В конце концов, я не смогла это выносить. Смит понимал меня но уже ничего не мог поделать. Он пробовал лечиться в частной больнице, но ничего из этого не вышло. Я все время втайне надеялась, что наш разрыв окажется для него достаточно сильным потрясением. Но случилось иначе. Я его несколько месяцев не видела, как вдруг ко мне явились полицейские и начали расспрашивать о нем. А потом я узнала, что он... что его нет в живых. Он не звонил вам в эти три дня, когда прятался от полиции? — Нет, — ответила она. — Зачем же он прятался, если не убивал Лоудера? — Не знаю. Я знаю только, что Смитти его не убивал. Может быть, он оказался на мели? Наркоман, у которого нет денег на наркотики, способен на самые отчаянные поступки. Я знаю. Сама об этом думала. Возможно, он сошел с ума. Но потом мне позвонил его друг, Парк Пауэрс. Он трубач. Он позвонил на следующий день после того, как этот лейтенант застрелил смити Парк сказал, что только сейчас прочел газеты и вообще ничего не может понять. смити никак не мог убить владельца ночного кабаре, потому что в этот момент, в момент убийства, они с Парком находились совсем в другом месте. И где они были? Этого Парк не сказал. Когда я стала расспрашивать, он начал нервничать. Он сказал только, что смити безусловно не убивал Лоудера, а когда я попросила его повторить это в полиции, он повесил трубку. «Вы случайно не знаете, откуда он звонил?» «Нет». И полиция мне не поверила, хотя его все-таки искали, только не нашли. — Какая полиция? Следж? — Нет. Другие полицейские из отдела убийств. Те же самые, которые приходили ко мне в закусочную искать с Не знаю, как их зовут. ларета устало провела рукой по лицу. Когда я поняла, что полиция не может найти парка Пауэрса, то решила нанять кого-нибудь. Кто сможет это сделать? Она повернулась и посмотрела на меня. Если бы дело было только во мне, тогда я бы давно, наверное, бросила. Все равно ведь с Митти нет в живых, и никто его уже не воскресит. Но у нас есть сын, мистер Бэрро, десятилетний мальчик. Он воспринимает все это особенно трагически. Он чувствует себя каким-то отверженным из-за того, что его отец Убийца. Я пыталась скрыть все от него, но ему рассказали товарищи по школе. С тех пор у него начались признаки страха. Он перестал ходить в школу, выходить на улицу. Я отправила его к тете в Пенсильванию. Но она пишет, что у нее ему не стало лучше. ларета вздохнула. Я обратилась к Артуру Кэмпу. Обещала заплатить, как только получу страховку мужа. Он согласился, но вчера вечером позвонил и сказал, что больше не может заниматься этим делом. Посоветовал обратиться к вам. Вы согласны? Да я, собственно, уже и так занимаюсь этим делом. Я доставил ее в целости и сохранности к подруге и вернулся в Манхэттен. Мне обязательно надо было переодеться. После пожара мой костюм годился разве что на помойку. И страшно хотелось вымыться. Но, с другой стороны, все это могло подождать. Сначала следовало поговорить с лейтенантом Следжем. И совершенно частным образом. Когда я вернулся, лейтенанта Следжа не было на участке. Он уже кончил работать. Я спросил его адрес и присвистнул от удивления. Добравшись до Сити-Айленд, я оставил машину и пешком направился вдоль набережной. Луна ярко освещала стоящие на якоре суда. Но обитаемой была только роскошная яхта длиной около 20 метров, выкрашенная в белый и синий цвета. Над затянутой тентом просторной палубой возвышался капитанский мостик. В этот предутренний час не у кого было нанять лодку, поэтому пришлось самому одолжить старую шлюпку. Когда я подплыл к трапу, на палубе никого не было. Привязав лодку к якорной цепи, я поднялся на палубу. Через окно, украшенное цветами, заглянул внутрь. Салон был размером 7 на 10 метров. Великолепный бар из красного дерева отделял кухню от столовой. Мягкое скрытое освещение, синий ковер на полу, камин, современная мебель коричнево-красных тонов — Книжные полки на стенах. Отличная радиола. На табурете у бара сидела рослая пышная девица лет двадцати в шелковой китайской пижаме и что-то пила. Радиола тихо играла Бетховена. Следжа в салоне не было. Я подошел к двери и постучал. Девица открыла, держа стакан в руке. «Здесь живет лейтенант Следж?» «Да». «Он дома?» «Сейчас придет». Она оглядела меня с ног до головы. «Вы друг Отто?» «Знакомый». «Я тоже», — она засмеялась. «Близкая знакомая. Не хотите ли подождать его?» Я вошел и с любопытством огляделся. У меня были знакомые полицейские. Некоторые из них имели любовниц, не уступающих девиц в пижаме. Но такого жилища Я ни у кого из них не видел. Из репродукторов, спрятанных за книжными полками, тихо звучала вторая симфония Бетховена. — Меня зовут Ирма, — проворковала девица. — Вы пьете что-нибудь? Я отрицательно покачал головой. Я думал, что Следж дома. Да, он дома, просто пошел искупаться. Говорит, что хочет смыть себя все служебные заботы. Она кивнула в сторону радиолы. И еще музыка ему нужна. Это Бетховен. Так Отто сказал. А я и не знала. Я еще никогда не встречала таких полицейских, как он. Поглядите на эти книги. Он их читает. Вы здесь живете? Нет. Прихожу иногда в гости, когда у Отто подходящее настроение. Она сказала это безо всякого стеснения. Он странный тип. Часто любит сидеть один, читать и слушать музыку. — Вы давно его знаете? Нас перебил голос Следжа за моей спиной. — Собираетесь писать мою биографию, Бэрро? Я обернулся. Следж стоял в дверях. Со своими короткими толстыми ногами, длинным мощным торсом и огромными ручищами Следж походил на профессионального борца, поддерживающего хорошую спортивную форму. Его мускулатура была фантастической, доходила почти до уродства. — Мы просто болтали, поджидая вас, — сказал я. Его серые глаза изучали меня, пока он вытирал полотенцем лысину. Наконец он посмотрел на Ерму. — вступай в свою комнату и закрой за собой дверь, — сказал он, не повышая голоса. — И не вздумай подслушивать. Она одарила меня улыбкой и вышла, хлопнув дверью. Меня бы больше устроило, если бы вы дождались утра и зашли ко мне на работу, — сказал он. — Здесь я живу. — И живете совсем неплохо, — заметил я. Он не отреагировал. Повесил на шею полотенце и подошел к бару. Слишком многие полицейские наживают себе язву желудка тем, что берут работу на дом. Я нет. Когда я дома, то о работе не думаю. Он смешал что-то в стакане. Но раз уж вы здесь, то давайте покороче. Вы сказали, что Харри Смит добровольно сделал признание? Держа стакан в руке, Следж обернулся и посмотрел на меня. Я уже посоветовал вам не грабить попусту миссис Смит и не брать у нее денег за поручение, которое вы не сможете выполнить, что сами хорошо знаете. — Да, вы это говорили. Я подумал. — Вероятно, недостаточно. Иначе бы вы не были здесь. Миссис Смит хочет найти кого-нибудь, кто докажет, что ее муж не убивал Стюарта Лоудера, но это исключено. Смит убил его и сам в этом сознался добровольно. — Это вы так утверждаете. — Где прятался Смит, когда вы его нашли? Вместо ответа Слэдж спросил. Вы рассчитываете, что полиция будет помогать вам вымогать деньги у миссис смит Ничего не получится. Единственное, что вы добьетесь, так это неприятностей, таких, каких частный сыщик не может себе позволить. Если полиция вас не взлюбит, то может помешать в любом вашем расследовании, а она обязательно вас не взлюбит, если станет известно, что вы пытаетесь доказать, «Будто мы намеренно взваливаем на невинного обвинения в убийстве». «Давайте не будем обобщать», — сказал я. «Я вообще ни в чем не обвиняю полицию. Мы говорим лично о вас. Вы — именно тот человек, который нашел Смита. Вы же принудили его к признанию. И вы — тот, кто его убил». «Я вас предупредил» произнес Слэдж дружелюбным тоном. «Можете делать то, что считаете нужным, а последствия не заставят вас ждать». «Так я, в общем, и поступлю», — согласился я. «Но если вам нечего скрывать, то почему вы против того, чтобы я немножко поискал концы? Я вам уже говорил, мне бы не хотелось, чтобы всякая ищейка вроде вас выманивала деньги у простаков». Какое же это вымогательство? Ведь я пытаюсь реабилитировать ее мужа. Еще раз говорю, вам это не удастся. Он убил Лоудера. Вам известны какие-нибудь факты, которые опровергли бы это? Я кивнул. До меня миссис Смит приглашала другого частного сыщика. Этот парень был весьма профессионально избит. Причем ему было сказано, чтобы он не совался в это дело. В тот же вечер кто-то оглушил миссис Смит и пытался сжечь ее вместе с домом. Я пришел к выводу, что этот кто-то панически боится, что правда выйдет наружу. А что вы думаете по этому поводу? Вы забываете, что он сознался? Признания выжимаются не впервые. «У Смита на теле не нашли никаких следов насилия», — сказал Слэдж зло. «Кроме битья, есть и другие способы выудить у человека признание, особенно у наркомана». Его лицо и лысина налились кровью. «Я почувствовал, что вступаю на зыбкую почву, но надо было продолжать. Пусть побесится, может быть, тогда побыстрее проговорится». «Зачем бы его убили?» Он пытался бежать. Как же это было? Слэдж сделал шаг ко мне и с усилием сдержался. Я вел Смита из камеры к себе в кабинет. Он вырвался, ударил меня и помчался к боковой двери, которая ведет на улицу. И вы остановили его с помощью пули? Я оглядел его с головы до ног. Хотите уверить меня? что без револьвера не смогли бы справиться с бегущим музыкантом? Он был очень резв. Из-за усилий, которые он прилагал, чтобы сдержаться, он говорил почти шепотом. Если бы он удрал через дверь, я бы его не догнал. Он был убийцей, и я не имел права выпускать его. Это довольно логично, согласился я, но только при условии, что Смит действительно был убийцей. Он сознался. Я не один присутствовал, когда он подписывал протокол. Свидетелями были еще три полицейских офицера и представитель прокуратуры. А когда вы убили Смита, тоже были свидетели? Вместо прямого ответа он ядовито сказал. Все было так, как я описал. Больше я ничего не надеялся услышать. «Может быть», — сказал я. Если все так и обстояло, я найду этому подтверждение, и тогда вам незачем на меня сердиться. А зачем мне врать? Я не знал ни Смита, ни Лоудера, ни с тем, ни с другим, не имел отношений. Зато кто-то другой имел, и я полагаю, вы могли бы рассказать мне кое-что об этом человеке. Ах, так? И откуда же у вас такие предположения?» Иногда я беру их с неба. Послушайте, лейтенант, если вы мне честно ответите на один вопрос, я бросаю это дело. Согласны? Что за вопрос? Осторожно спросил он. Я многозначительно обвел взглядом салон. Это довольно большая роскошь для полицейского. Я не думаю, что даже начальник полиции города мог бы такое себе позволить. «Откуда это у вас?» Терпение его лопнуло. Я зашел слишком далеко. С красным лицом и сжатыми кулаками он бросился на меня. Я отскочил, выхватил свой магну и направил его с в живот. Это заставило его остановиться. Более того, он сразу успокоился, посмотрел на меня, потом на револьвер. «Направлять оружие на полицейского?» «Очень умно!» «Вы же не при исполнении служебных обязанностей», — ответил я, «и пытались напасть на меня. Я имею право обороняться. Тот, кто вторгается в чужой дом, вообще не имеет никаких прав. Вы поднялись на борт без моего приглашения». «Меня пригласила войти ваша подруга». «Ну, хорошо. А я теперь предлагаю вам убраться». Оставаться дальше не имело смысла. Все равно он бы мне ничего не сказал. Я направился к двери, не опуская револьвера. Он не двигался с места, лишь смотрел, как я ухожу. Я бегом пересек палубу, спрыгнул в лодку и постарался побыстрее отвязать ее. Следж вышел на палубу. Он стоял, обхватив рукой снасти, и снова полностью владел собой. — В последний раз предупреждаю, — сказал он спокойно. Если вы каким бы то ни было способом попытаетесь повредить моей репутации, то пожалеете, что вообще родились на свет. Это не просто слова. Я буду помнить об этом, лейтенант. Телефон, зазвонивший на ночном столике, вырвал меня из глубокого сна. Мне очень не хотелось просыпаться. Я открыл глаза и посмотрел на потолок. Вставать было еще рано но телефон продолжал трезвонить и действовал мне на нервы. Я перевалился на бок, протянул руку и снял трубку. — Слушаю. — Мистер Бэрроу, — произнес хрипловатый женский голос. — Да. Язык у меня был тяжелым, веки тоже. — Я пыталась дозвониться вам в контору, мистер Бэрроу, но вас все не было, а дело срочное. Я посмотрел в окно. Ярко светило жаркое солнце. «Который час?» — спросил я собеседницу. «Что? О, больше десяти!» Когда я добрался до постели, уже начинало светать, значит, спал я более пяти часов. Вообще-то мне приходилось довольствоваться и меньшим, но не тогда, когда я имел свободу выбора. «Вы не можете позвонить попозже, часа в четыре? У меня была очень неприятная ночь». «Повторяю, дело очень срочное», — произнес хриплый голос с упреком. «Мне сказали, что вы один из самых толковых детективов Нью-Йорка. Вы мне очень нужны». Я вздохнул и сел на кровати. «Кто вам меня рекомендовал?» «Собственно, не рекомендовал, а просто упомянул. Кейси Шеллен. Уже давно. Но я запомнила ваше имя, а теперь возникла необходимость в вашей помощи». Кэсси был модным фотографом. Однажды он не устоял перед флиртом с одной эффектной куколкой, из которой потом вылупился убийца. Благодаря этому делу я его и знал. «Боюсь, что некоторое время я буду занят другим делом», — сказал я уже более вежливо. «Могу порекомендовать вам...» «Мне следовало бы сразу назвать свое имя», — перебила она меня. «Я Ингрид Вэнс. «Та самая Ингрид Вэнс?» Она засмеялась. «Большое спасибо. Приятно, что меня хоть иногда еще вспоминают». Я-то помнил ее очень хорошо. Мальчишкой я видел ее не менее, чем в дюжине фильмов. Она была очаровательным ребенком-кинозвездой, одной из тех, кто составлял серьезную конкуренцию шерли Темпу. Хотя Ширле Темп из нее не получилась, она все же добилась куда больше, чем другие. Десятилетней мальчишкой я был влюблен в ее изображение на экране. Недавно я читал о ней в газетах. Теперь ей должно быть перевалило за тридцать. — Что значит «вспоминаю»? — сказал я галантно. — Вы же еще в прошлом году снимались в фильме. — Ах, это крошечная роль! Вы видели фильм? Я не видел, но на всякий случай сказал. Вы были просто обворожительны. — Еще раз спасибо, — промурлыкала она в трубку. Это была отвратительная маленькая роль, но я все же постаралась вложить в нее частицу души. Возникла пауза, потом она сказала, — Хоть я и люблю комплименты, мистер Бэрроу, но в данный момент меня занимает более важная проблема. Мне нужна ваша помощь. Вы не можете сейчас же приехать. Отказаться было очень трудно, но я не мог изменить Лоретти Смит. Ужасно жаль, миссис Вэнс, но, повторяю, в данный момент я занят другим делом, и, боюсь, в ближайшее время у меня не будет ни одной свободной минутки. Нельзя ли отложить вашу проблему хотя бы на неделю? Нет. Я знаю, многие считают, что люди театра все воспринимают более остро, чем есть на самом деле. Но я говорю серьезно. Мое дело не терпит отсрочки. Не можете ли вы хотя бы приехать, чтобы поговорить не по телефону? По телефону не чувствуешь собеседника. Я и сама бы к вам приехала, но как раз сейчас у меня репетиция телеспектакля, который сегодня вечером выйдет в эфир. Это не поможет. Я сейчас не вправе брать другие дела. Может быть, я могу дать вам какой-нибудь совет? — Ну, пожалуйста, — попросила она тихим голосом. — Вы только приезжайте, чтобы я смогла с вами поговорить. Большего я не прошу. Ну, пожалуйста. В конце концов, это все же была Ингрид Вэнс. — Хорошо, — сказал я. — Большое спасибо, Джек. — Ваше имя ведь Джек, не так ли? — Да. — Называйте меня просто Ингрид. Так приятнее. В нашем мирке все зовут друг друга по имени. С удовольствием. Где вы находитесь? Она назвала адрес. Прежде чем повесить трубку, она еще раз повторила, как ценит мою готовность помочь ей. Похоже, дело у нее действительно было серьезное. Я выкарабкался из кровати. Обгоревшая одежда кучей валялась на полу. От меня по-прежнему пахло гарью. Я принял душ, оделся и приготовил завтрак. Вспомнив о предостережении лейтенанта Следжа, я пристегнул кобуру под мышку и оставил записку для Сэнди, что скоро вернусь. У нее был свой ключ от моей квартиры. Я был все время начеку когда открывал дверь, спускался по лестнице и садился в машину. Но никто не подстерегал меня и не преследовал мой «Шевроле».